Глава 22. Принц Пьер Бонапарт В парижском предместье отель находился один великолепный дом. Он принадлежал двоюродному брату императора принцу Пьеру Бонапарту. Наполеон имел много двоюродных братьев, которые все не отходили от него, чтобы разделить с ним его славу, величие, а главное деньги. почти все эти принцы беспрестанно выпрашивали у императора подачки под разными предлогами так как они не имели никакого состояния и были слишком ленивы чтобы самим что-нибудь приобретать но при этом они нисколько не хотели лишаться роскошной жизни принцев парижане питали недружелюбные чувства к этим бесстыдным и негодным двоюрным братьям за которых даже людовику наполеону приходилось часто краснеть Недавно еще один из них, принц Мюрат, избил и спустил с лестницы одного из своих кредиторов, требовавшего уплаты долгов. Чтобы замять это дело, император заплатил немедленно долг Мюрата и еще за побои. Но принц Пьер Бонапарт... подвергал опасности своим поведением не только свое собственное достоинство как родственника императора, но и достоинство самого Людовика Наполеона. Этот принц приходился двоюродным братом императору и был всегда грубым человеком, преданным низким страстям. Будучи еще молодым, он убил в Риме молодую девушку. По закону следовало его расстрелять. Но папа Снисходя к его молодости и надеясь на его исправление, помиловал его, но выгнал из своих владений и послал в Америку. Но Пьеру Бонапарту не особенно понравились условия американской жизни. В Америке смеялись над его титулом принца, которым он гордился. Он возвратился в Европу, на родину Бонапарта, Корсику. Здесь его вторично постигло несчастье убить своего ближнего. но этим не кончилось он совершил и третье убийство познакомимся со вторым из этих подвигов достойного братца Людовика Наполеона это интересно в том отношении что бросает последний резкий свет на империю и ее сторонников принц пьер воротился на корсику и так как никогда не хотел трудиться то тратил время на верховую езду и охоту словом прилежно отдавался всем так называемым благородным страстям он отправился однажды в не принадлежавший ему лес где лесничий поймал его с убитым зверем так как этот лес был собственностью частного человека то лесничий счёл своей обязанностью потребовать в суд принца как обыкновенного лесного вора Но это требование так рассердило Пьера Бонапарта, что он без дальних рассуждений прицелился из ружья и убил дерзкого лесничего. Что же вышло? Нашли несчастного лесничего мертвым в лесу, некоторые крестьяне слышали выстрел и потом видели принца, так что Бонапарт не мог увернуться. Но подкупленные судьи Корсики нашли ему хорошую отговорку в виде необходимой обороны. и наш дважды убийца, от которого мир должен был освободиться еще при первом преступлении, снова остался безнаказанным, даже получил право напечатать оправдательный приговор за счет имущества убитого. "Ого", думал принц Пьер. Это очень хорошо. Чуть какой человек тебе в тягость или скажет что-нибудь поперек, то поступи с ним как с лесничим. Услышав, что Людовик Наполеон достиг императорского престола, он вспомнил, что приходится ему двоюрдым братом. Это было как нельзя более кстати. Он имел много долгов и сделал столько девушек несчастными на Корсике, что, подобно бычоке и всем другим достопочтенным братцам, уехал в Париж, выбрав ночку потемней. Император заплатил долги, подарил ему дворец в отеле, а несчастные девушки, которых он обесчестил, могли плакать и надеяться. В отеле стало покидать его счастье. Принц Пьер Бонапарт познакомился с прелестной девушкой, дочерью рабочего, и скоро так далеко зашел, что родители узнали наконец, в чем дело. Достопочтенный принц, разумеется, притворился, будто он ни в чем не виноват. Но отец девушки, решительный, сильный и высокого роста человек, не желавший, чтобы единственное его дитя было обесчещено бонапартом, взглянул на это дело иначе и, вооружившись револьвером, отправился во дворец принц. Произошла страшная сцена. Одец девушки потребовал от Пьера Бонапарта удовлетворения И когда тот, по своему обыкновению, хотел прибегнуть к оружию, чтобы отделаться от этого наглеца, то, к своему изумлению заметил, что имеет дело с подобным себе мастером. Мощный плебей схватил маленького принца и крепко держа его одной рукой, приставил ему к груди револьвер, требуя, чтобы принц в течение четырех недель женился на его дочери. Принц Пьер, скрежеща зубами, должен был дать ему письменное обязательства, и через четыре недели, как назначил отец, состоялся брак. Конечно, нельзя было завидовать судьбе этой несчастной, но по крайней мере честь ее была спасена. Следовало полагать, что после этого урока принц Пьер Бонапарт опомнится, ибо увидел, что не всегда убийство сходит с рук. Но урок, полученный принцем, имел для него совсем другие последствия он купил себе карманный револьвер который постоянно носил с собой и так наловчился в обращении с ним что нечего было и думать о вторичном нападении врасплох, подобно тому какой он испытал от своего тестя когда у него не хватало денег он скучал И чтобы достать денег, старался прислужить своему двоюрному братцу, и с этой целью начинал восхвалять в газетах мудрость его правления. Людовик Наполеон терпел в это время частые нападки. Кровавые тайны его трона многократно обнаруживались. Говорили о декабрьских ночах с их бесчисленными жертвами, убийстве камерата и других. Французы возненавидели, как Наполеона так и окружающих его лиц. В это время Рошфор стал смело говорить правду в своих газетах "Фонарь" и "Марсельеза". Разумеется, это не понравилось императору и его двоюрным братьям. Поэтому принц Пьер Бонапарт послал Рошфору вызов, так как не мог напасть на него ни на улице, ни в его доме. Рошфор послал своих двух друзей и сотрудников, Нуара и Фон Виеля в отель, условиться с принцем о подробностях дуэли. Едва они не произнесли несколько слов, не понравившихся Бонапарту, как последний выхватил из кармана маленький револьвер и выстрелил по обоим. Нуар был смертельно ранен и упал, пуля пронзила его сердце. Фон Вьель, к счастью, отскочил в сторону, так что предназначенная для него пуля задела только его платье. Он вынес на улицу своего мертвого друга. Это третье убийство, совершенное принцем, взволновало и привело в ярость весь Париж. Принц Пьер хорошо видел, что жизнь его в опасности, что его готовы разорвать при первом удобном случае, и потому с хитростью лисицы решил, что лучше подвергнуться аресту, чем народной ярости. Когда император и Евгения узнали об этом убийстве, имя овладел справедливый гнев. Конечно, не по поводу самого злодейства, но потому только, что двоюродный брат не умел втихомолку обделать дело, не возбудив общественного мнения. Следовало дать некоторое удовлетворение и тем, успокоить общественное мнение, так как при погребении несчастного Нуара могло произойти возмущение. Правда, приняли на всякий случай меры предосторожности, расставили пушки и войска, что же сделали, дабы сохранить хотя бы видимость справедливости и удовлетворить раздражение народа. вместо того, чтобы представить убийцу Пьера Бонапарта, как и всякого другого, обыкновенному суду, составили особый суд из явных ставленников императора и поручили ему произнести приговор. Действительно, это был сколько неловкий, столько дерзкий поступок. Предвидя, что заседание этого суда в Париже могут иметь самые дурные последствия, его отправили в тур, где он должен был вынести приговор, и где принц мог спокойно и безопасно появиться на скамье подсудимых. Приговор, конечно, император определил раньше. Он не заключался, как следовало ожидать после стольких убийств, в наказании гильотиной ссылкой в Кайону, куда ссылалось столько невинных, но в денежном штрафе в 26 тысяч франков, которые император же и уплатил, равно как и несколько тысяч франков для бедных города Тура из благодарности к милостивому приговору. каков был исход злодеяния, возмутившего всех до глубины души. Таково было наказание двоюрному брату Наполеона. Принц и его семья не могли более чувствовать себя в безопасности в Париже, и Людовик Наполеон подарил принцу поместье, чтобы тот мог при первом удобном случае снова начать свое кровавое ремесло. Число противников Людовика Наполеона возрастало, Недовольные и озлобленные выступали на сцену. Франция походила на волнующееся море перед бурей. Страна переворотов была издавна опасной ареной для всех властителей, хотя бы они были так же добродушны, как Луи Филипп и несчастный Людовик XVI, или так же славны, как Наполеон I. Евгения, пользовавшаяся в последние годы сильным голосом в правлении, которое влияло на него и советом, который император всегда следовал, была Угрюма, и почти не выходила из своего будуар. Она придумывала средства не только удержать, но и укрепить трон. Она хотела удовлетворить свое собственное честолюбие, льстя в то же время народному. Устранением недовольных и величественным жестом, могущим занять внимание толпы, Она надеялась осуществить свои планы. Все ее мысли обратились к тому, чтобы придумать такой жест, на который само население могло бы громко и горячо отозваться. И план ее не замедлил осуществиться. Но возвратимся к прерванной нити рассказа.